Глава четвертая. Лето стояло жаркое, с далекими нарядными горными грозами, с прохладными тихими вечерами и сладким ароматом трав и цветов. Горы сверкали, переливаясь перламутром, на зеленых плоскогорьях паслись коровы и смотрели на Любовина, большущими, добрыми, углубленными в себя глазами. По утрам все четверо купались в озере без костюмов, Любовин поодаль, Бедламов и Варнаков вместе с Леной. Однажды вечером, когда тоскующий Любовин шел мимо громадной ели, одиноко стоявшей на поле и раскинувшей далеко свои ветви, его окликнули из-под нее. Под ветвями у ствола были прислонены два велосипеда, и Лена сидела с какой-то рыхлой, курносой, краснощекой девушкой с плутовскими серыми глазами. — Пожалуйте, товарищ Виктор, — окликнула Лена. Я познакомлю вас с товарищем Эльзой. Эльза, балтийская немка, простодушная, простая, оказалась сестрой казненного в России коммуниста. Вот, товарищ, моя подруга Эльза, славная, одинокая, тоскующая, как и вы, девушка. Сумейте утешить ее, — сказала Лена, добрыми глазами глядя на Любовина. Лена встала, взяла велосипед и покатила из-под елки на дорогу. Любовин молча следил за ее стройной тонкой фигурой грациозно уносящийся по пологому скату шоссе. Эльза любопытными глазами разглядывала Любовина. В тот же вечер под елкой Любовин бренчал на гитаре и пел романсы и песни. И в ту же ночь ушел в маленькую комнатку Эльзы на третьем этаже под крышей, где было жарко и душно, но чисто, опрятно и по-немецки слащаво убрано. От Эльзы он не вернулся домой, зашел за своими вещами, И остался у нее. Эльза дала ему ленивое мещанское счастье, склонность к которому была у Любовина. Она поила его кофеем, кормила простым, но хорошим обедом, помогала ему надписывать конверты, развозила их, а по вечерам часами слушала, как он пел, глядела своими большими бледно-голубыми глазами ему в рот и улыбалась безмятежно тихо. Она паунела и пухла, ее голос становился грудным и бархатистым. Волосы редели, и она прибегала к различным накладкам и руло, на которые взбивала их спереди, но привлекательности для Любовина не теряла. Товарищи смеялись над ним, его называли «товарищ-буржуй», а Эльзу называли его женою «товарищем-любовиной». В этой тихой животной жизни иногда острым лучом прорежет мрак сонного существования больное воспоминание о Марусе. Любовин уже знал, что она умерла, и о их домике нашли в Сильбургском проспекте, проданном Коржиковым, о Петербурге, о белых ночах и холодной Неве. И до боли потянет на север, почудятся перезвоны колоколов Исаакия в воскресный день, Цоканье копыт по мостовой, звонки конок. С ненавистью посмотрит любовен на прекрасные горы, сверкающие на солнце ледниками. На голубое озеро, точно кусок неба, сорвавшийся с вершин и незринувшийся в бездны на зеленые долины, и стиснет зубы. Но придет Эльза, станет звать своих кур. У них был свой домик и свое хозяйство, купленное на деньги, привезенные Коржиковым после ликвидации петербургского дома его отца. И Любовин успокоится. Все равно иначе нельзя. Он дезертир, оскорбивший офицера. Ему возврата нет. Напротив, через улицу, жил Коржиков с сыном Виктором. В открытое окно видно было лицо хорошенького мальчика и слышались склады, повторяемые маленьким Виктором. Виктору едва минуло 4 года, когда Коржиков засел с ним за грамоту. Эльза учила мальчика по-немецки. Было маленькое счастье. горело солнце, зеленели луга, Эльза мурлыкала песни, по вечерам играли на цитре и гитаре. Любовен пел, и уносилось время. Зима сменяла пеструю золотистую красную осень, а за белой зимой с бегом на коньках и на лыжах, с играми в снежки Приходила звенящая ручьями и ревущая водопадами весна. Странно было но что эти перемены не скрашивались, не обозначались праздниками православной церкви. В Рождество не горела елка, как бывало у них дома, когда они были детьми или в эскадроне. Великим постом не говели и не приобщались, а на страстной не красили яйца и не стояли со свечами на длинных двенадцати Евангелиях вспоминаясь ноги на ногу и чуть позванивая шпорами, на Пасху не христосывались. Но привыка к этому, было немного скучно. бездельный и сирой казалась жизнь, отвратительными редкие волосы Эльзы и ее руло из проволоки, обтянутой ржеватым плюшем. Но вспоминал, что он дезертир и большевик, и успокаивался. В 1905 году на работу в Россию уехали Бедламов, Варнаков и товарищ Лена. И вскоре стало слышно, что Бедламова повесили, а Варнакова и Лену сослали в Якутскую область. Потом Коржиков с Виктором уехали в Неаполь, где они поступили в школу коммунистов. События из России доносились глухо, но что-то готовилось из за границей. Участилась гоньба Любовина с пакетами, весь округ кишел русскими и евреями. Вернувшийся Коржиков имел таинственный замкнутый вид, точно знал что-то и не хотел говорить. Виктор, став красавцем юношей, обнаглел, не давал проходу ни одной девушке в селении и среди эмиграции. Жизнь шла.